Глава двадцать вторая Первым же делом мы с Шеем поспешили вернуться домой, проскочив в высокие дубовые двери особняка, которые с глухим стуком захлопнулись за нашими спинами, отсекая от враждебного внешнего мира. Запершись в моем кабинете и велев никого не впускать, мы остались наедине с тревожными мыслями и треском поленьев в камине, чьи языки пламени отбрасывали на стены беспокойные тени. «Фауст, не стоит пороть горячку!» «Это может быть лишь совпадение!» Попытался стать голосом разума шей Его спокойный рассудительный голос резко контрастировал с гулким стуком моих сапог по паркету. «Ты правда в это веришь?» поставился я ему прямо в глаза, пытаясь разглядеть в их темной глубине крупицу сомнения. «Нет», — почти сразу отвел он взгляд, устаившись на пляшущей в очаге огни. Слишком много совпадений, чтобы это могло быть просто случайностью. Конечно, в теории нашего информатора могли срисовать в пабе и уже потом передать информацию кому нужно. Но это бред. Наших людей никак не могли опознать, чтобы связать их с информатором и решить убрать его столь радикальным способом. Конечно, остаёмся мы с тобой, что уже не раз засветились. И пусть никто не знает, что ты паук, но твои длинные уши уже не раз могли видеть в делах гильдии. Вот только даже если предположить, что кто-то действительно опознал нас и решил внезапно, что нужно срочно устранить нашего собеседника, слишком нереалистично. Разве что кто-то из призывателей демонов был прямо в пабе. «Исключено?» — резко покачал я головой. Демоны пришли своим ходом. Если бы их призвали на месте, я бы почувствовал. Кстати, эту зацепку стоит проверить. Не могли же они прям в таком виде бежать по улице. Скорее всего, их привезли в карете или какой-нибудь повозке. Хм, логично, — лишь кивнул он. Попрошу проверить этот вариант, хотя что-то мне подсказывает, что такую явную зацепку мы уже уничтожили. И горит сейчас труп обычного кучера прямо в этой самой повозке на окраине города. Я бы, может, подумал на то, что информация ушла от наших людей, что осторожили информатора. Но этот вариант не выдерживает никакой критики. Если бы это были они, то устранили бы цель еще до нашего приезда. Уж что-что, а устроить несчастный случай для них не проблема. Соглашусь. И тогда остается лишь два варианта. Не стал он озвучивать очевидное, и эти несказанные слова повисли в воздухе. Нет, это ж бред! Не могли они пойти на такое? Качнула я головой, возбужденно ходя по комнате взад-вперед. И всё же других вариантов нет. Всё сходится. Но не знали. И времени прошло как раз достаточно, чтобы после нашего отбытия отправить послание кому надо, чтобы демонов успели доставить лишь чуть позже, чем мы прибыли на место. К тому же не забывай, что с нами они не столь долго, да и мы в целом почти ничего о них не знаем. Да, я проверил, что род Фукс действительно был уничтожен. Всё точно так, как говорил Ренхардт. «Но где доказательства, что он вообще тот, за кого себя выдаёт?» «Да, был у этого рода похожий ребёнок, но на этом и всё», — скребившись, покачал головой мой заместитель с выражением глубочайшей усталости. «Ну ладно, Рэй. Там хотя бы что-то можно узнать. Про ренара мы вообще ничего не нашли. Только то, что похожего на него парня иногда видели на улицах столицы. Но он был одиночкой. Никто ничего про него не знает». Это вся информация, что есть о нём. Да понимаю я это всё, и всё же как-то не верится. Зачем? Зачем им это делать?» Прикрыл я глаза, замерев на месте, а мой вопрос повис в звенящей тишине и остался без ответа. И тут в дверь настойчиво постучали. «Я же велел никого не пускать!» — рыкнул я, срывая злость. «Простите, но тут срочное донесение!» донеслось из-за двери. Я глубоко вздохнул и выдохнул, успокаивая свои расшалившиеся эмоции. Нечего срываться на своих подчинённых, когда я сам во всём виноват. Ладно, входи. Внутренне уверенно вошёл один из наших мальчишек-посыльных. Что случилось? спросил Шей. Мы просили докладывать, если замерят что-то подозрительное рядом с особняком той семьи, за которой следила Сьюзи. Да, оживился Шей. Что случилось? Что-то решил так срочно доложить». «Мехудом, он горит. Полыхнул мгновенно. Пламя охватило весь дом сразу, будто наказание какое-то. Из дома так никто и не выбрался, ни хозяева, ни прислуга», — неуверенно произнес посыльный. «Этого стоило ожидать», — на миг прикрыл глаза шей после чего махнул рукой. «Ладно, можешь идти». «Кто-то заметает следы», — нахмурился я причём с размахом, ничего не боится. Явно же поработала магия или демоны. Наши люди, конечно, проверят там всё, но что-то мне подсказывает, там мы ничего не найдём. Фауст, ты ведь понимаешь, что я прав. Ты сам об этом первым делом подумал. А значит, может, и неосознанно, но всё равно думал о подобном варианте развития событий. У нас предатель, и мы должны с ним разобраться. «Ты что предлагаешь? Отправить их в подвалы и ждать, когда их разговорят Устало поднял на него взгляд. «Мы ведь можем и ошибаться. Может, за нами просто следили и успели быстро отреагировать? Или были какие-то иные методы слежки?» «Нет, конечно. Ты прав, доказательств у нас никаких. Тем более далеко не факт, что предатели оба. Я скорее поставлю на то, что это Эренар. Мы ведь про него ничего не знаем». Вдруг он и в столице работал на каких-нибудь демона мили его просто купили? Вариантов на самом деле может быть масса, но он самый подходящий кандидат. А что насчёт Реа? Маловероятно. Последние события уж слишком спонтанные. Не похожи на Реа. Он обычно куда более продуманный. Впрочем, совсем со счетов его сбрасывать тоже не стоит. Мы замолчали и в тишине кабинета слышалось лишь потрескивание поленья в камине и учащённый стук моего собственного сердца. Мысли путались, отказываясь выстраиваться в логическую цепь. Предательство. Это слово, словно ядовитый паук, плело в сознание липкую, душливую паутину, мешающую трезво мыслить. «Предположим, ты прав», — наконец нарушил я молчание, — снова начиная мерить шагами комнату. «Допустим, это Ренар. Мотив? Всегда есть мотив. Зачем ему, получившему кров, защиту и положение, предавать нас? Да ещё и таким идиотским способом. Устранив информатора, он лишь привлёк к себе внимание. Это нерационально». «Рациональность — понятие растяжимое», — мрачно усмехнулся Шей. «Если смотреть на то, что, раскрыв заказчика, мы бы Это вполне логичный шаг в условиях ограниченного времени. а О причинах предательства можно гадать бесконечно. Кто знает, что у человека на уме? Мы не знаем, что скрывается за его молчаливой улыбкой. Значит, нужно проверить их, победившись в своих предположениях. Нам нужна ловушка, — тихо произнес я, поворачиваясь к нему. Приманка, о которой знаем только мы двое и предполагаемый предатель. «Информация, слив которую мы точно поймём, кто из них крыса». «Рискованно», — покачал головой шеей. «Если мы ошибаемся, то можем подставить под удар невиновного». «Или что хуже, выдать настоящему предателю ещё один наш секрет». «А есть другой выбор?» «Сидеть сложа руки и ждать, когда в спине окажется следующий клинок?» «Нет. Мы действуем. Придумаем что-то достаточно убедительное, но не критичное». «Какую-нибудь ложную цель», — начал рассуждать я. «Ещё один информатор не подойдёт, будет слишком подозрительно. Нужно что-то другое. Такое, на что просто невозможно не отреагировать. Например, сообщимым обоим о том, что погибший информатор успел спрятать свои записи в определённом месте. Рэй знает об одной точке, а Ринар о другой. Если демоны или их прислужники появятся там, ответ станет очевиден. «Надеюсь, ты не собираешься сказать им это прямо в лицо?» «Нет, конечно», — посмотрел на него, как на идиота. «Нужно все провернуть как бы случайно. Ну, не мне тебя учить, как это делается». Шей долго смотрел на меня. Его лицо было серьезной маской. Наконец он кивнул. «Ладно, но действовать нужно осторожно. Мы не можем позволить себе панику в рядах, пока у нас нет доказательств. Спешить не стоит». Только слежка и проверка. Согласен. Я почувствовал, как камень свалился с души. Решение было принято, пусть и тяжёлое. Теперь у нас был план. Вот только насчёт слежки. Не стоит. Это лишь насторожит их. Нас учил один наставник. Так что слежку любого из наших людей они вычислят. Не стоит так подставляться. Хорошо, понимающий кивнулший. Пусть будет так. Спешить мы не стали, чтобы не вызывать подозрений. Но и затягивать было нельзя. Так что действовать начали уже на следующий день. Рэй и Ренар вели себя, как обычно. Ни тени, нервозности, ни одного лишнего слова. Это почти заставило меня усомниться в собственной паранойе. Почти. Ловушку мы приготовили изящную, почти что художественную. Поводом стал стандартный доклад в кабинете, где я и Шей обсуждали текущие вопросы. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы в коридоре можно было разобрать обрывки фраз. И именно в этот момент нашего разговора к двери как раз должен был подойти Ренар. А зная его при восходном слухе, не было сомнений, что он услышит всё, что необходимо. «Значит, по этому делу всё ясно», — подытожил Шей. Его голос был настроен на обычный рабочий лад. «Кстати, Шей!» — сказал я, понизив голос до доверительного, но вполне различимого полушепота. «Сегодня пришло странное сообщение от того самого информатора, что погиб в пабе». В воздухе повисла напряженная тишина. «Какое сообщение?» — нахмурился Шей, играя свою роль. «Он же мертв». «Именно поэтому это странно». Видимо, он предчувствовал недоброе. Видимо, оставил подстраховку, что всплыла после его смерти. Там должны быть его записи о произошедшем. Я сделал паузу, давая словам просочиться сквозь щель, в дверь и в сознание слушателя. «И где эти записи?» — спросил Шей. И в его голосе прозвучала неподдельная тревога, столь мастерски сыгранная, что я на секунду и сам поверил. Он оставил его у своего друга, старого торговца с рыночной площади. «Абрама. Документы хранятся в тайнике, в его лавке. Абрам ничего не знает о содержимом. Для него это просто заначка его друга. Тогда стоит поспешите прямо сейчас забрать эти документы». Выдал неподдельное беспокойство Шей. «Я лично туда съезжу». «Опасно», — покачал я головой. «Если о документах станет известно нашим друзьям, еще одно здание сгорит вместе со всем содержимым. Нельзя так рисковать». «Тогда что ты предлагаешь?» «Отправимся туда ночью, чтобы никто не смог за нами проследить». логично. Хорошо. Тогда дождёмся полуночи», — понимающий кивнул он. После этого наш разговор закончился. И никто не подавал вида, что мы вообще говорили о чём-то важном. А ещё спустя полчаса этот же разговор повторился слово в слово, только на этот раз за дверьми оказался Рэй. Ну и прозвучало имя другого торговца чья лавка расположилась достаточно далеко, чтобы не перепутать цель, но и достаточно близко, чтобы одновременно наблюдать за обоими этими местами. Разумеется, следили не мы лично, так что теперь оставалось только ждать доклада. На рассвете в кабинет вошёл один из наших людей, ответственный за наблюдение. Его лицо было бесстрастным. «Докладывайте», — потребовал я, откладывая в сторону перо. «Всё было спокойно, глава». Никто даже не приближался к лавкам. Ни демонов, ни людей. Заложенные посылки тоже оказались нетронутыми. Мы перегнулись в шем. В воздухе повисло тяжёлое омолчание. Предатель, если он был, не повёлся на приманку. Когда наблюдатель вышел, в кабинете воцарилась гнетущая тишина. Наш хитроумный план, на который мы возлагали такие надежды, оказался пустышкой. Ловушка захлопнулась, не поймав никого. Шей тяжело вздохнул, откинувшись на спинку стула. «Ничего. Абсолютно ничего. Предатель либо невероятно осторожен и не поверил во услышанное, либо... либо его просто нет, — мрачно закончил я, чувствуя, как усталость накрывает меня с головой. Мы потратили силы, нервы, время и остались с тем, с чего начали, с подозрениями, но без доказательств. «Что ж...» — шея потер переносицу. «Проверка окончена. Результат ноль. Мы не стали умнее, но, по крайней мере, не обвинили невиновного, если он таков. Что теперь?» Я лишь поднял взгляд в потолок. «Продолжим расследование. Нужно найти основного виновника, а уже после этого поймем, были ли наши подозрения напрасны или нет». А пока минимизирую течку информации о расследовании. Им должны заниматься только самые доверенные люди. И на всякий случай пусть не гуляют на базе, пока всё не закончится. Хорошо, так и сделаем. Тень предателя не исчезла. Она просто растворилась в сумерках нашего неведения, став ещё неуловимее и опаснее. Мы снова оказались в подвешенном состоянии, и от этого осознания на душе стало ещё тяжелее. И оставалось только ждать следующего шага противника, надеясь, что в следующий раз мы не промахнёмся.